Простите, что вы бабушке сказали? Кто последний? А куда последний? Ты да вы ошиблись, это не очередь, я просто так ставил. Бабушка, я жену свою жду, мы договорились с женой встретиться под часами, это не очередь. Да с чего взяли, что это очередь, бабуля? Ну посмотри, здесь же пустое место, никаких магазинов нет. Мало что вчера привозили, а сегодня не привезут. И палатку не поставят, а цистерну с квасами... Какая... Почему такая упрямая? Хорошо, вы мне не верите, пожалуйста, я могу отойти, я могу выйти из очереди, пожалуйста. Нет, это вы говорите, что очередь, я вам русским языком объясняю, что я жду жену свою. Да бабуль, не стою, не... отойдите от меня, не, не пристраивайтесь. Да жену я свою жду, какой номер на руке у меня? 1948, это не очередь, это татуировка, год моего рождения. Я родился в 48 году, бабушка, на другой руке тоже татуировка. Здесь написано Сёмга, понятно? Семён, Сеня, меня зовут так Аксения. Хорошо, не верите, тогда стойте, только мне не представляете. Вы... Я говорю, вы сами по себе, а я сам по себе. Всё. Товарищи, вы зачем за бабушку пристраиваетесь? Я вас поздравляю, с чего вы взяли, что это очередь. Вот лично я жену свою жду, вам что, она тоже нужна, что Своя есть, сочувствую. Я ей сочувствую, что она так неудачно замуж вышла. Я вам не грублю, я вам объясняю, что это не очередь, что здесь ничего давать не будут. Ну, нечего давать. Я не распускаю никаких слов. Вот к словам только не надо цепляться. Я и без вас прекрасно знаю, что у нас все есть. Но здесь давать ничего не будут. Товарищи, вы куда все становитесь? Вы что? Да вы просто время зря теряете, поверьте мне, что здесь ничего давать не будут. Гражданские, зачем вы заняли очередь? Скажите, пожалуйста. А? Какие ковры? С чего вы взяли, что здесь будут давать ковры? Вы что, кого-нибудь в тюбетейке видите, что ли? Дедуля, ты чего приполз, милый? Смелый. Всего тебе в этой жизни не хватает, а? Зачем тебе, зачем тебе обручальные кольца 96-й пробы? Да ты на себя посмотри, тебе уже 583-й. Жених называется. Юноша, молодой человек, ну вы что, не слышали, что? Ей-богу, я же русским языком сказал, здесь не будет никаких колец. Какая подписка? Ну при чем здесь Достоевский? Он Достоевского хочет. Зачем тебе, Достоевский, ты уже идиот? Не веришь, стой, будешь последний за этими братьями Карамазовыми. Мужик, ты чего толкаешься? Здесь не принимают пустую посуду. Посмотри вокруг, у кого-нибудь пустую бутылку видишь? У какой старухи ты видел бутылку? У какой? Вон у той, что ли? У той? Да та старуха по-другому делу стоит, она стоит анализы сдавать, ты что? Товарищи, сойдитесь в проезжей и вы все транспорту умешаете. Не, ста, не становитесь, не надо записывать фамилии. Здесь не пишут на садовые участки. Поверьте мне, что здесь я жду жену свою. Ничего в ней нет хорошего. Не может быть, чтобы за ней такая очередь уже была. Надя, черт же тебя возник, где же ты ходишь, я тебя два часа жду. Где ты стояла? В какой очередь? Ты что, больная, что ли? Это не очередь. Я тебя ждал, они все за мной пристроились. Да с чего ты взяла, что здесь будут давать? Ничего здесь? Откуда ты? Да я не кричу, не кричу. Хорошо, я не кричу. Откуда ты? Ты знаешь точно, что именно здесь? Именно в этом месте? Почему я скоро? Я занял на всякий случай. Пошли. Как я первый стою? Пошли за мной. Пожалуйста, позвольте, товарищ. Кто не стоял? Я не... А, здрасте, я уже не стоял здесь. Да я здесь первый стоял. Я, можно сказать, родил эту очередь. Да вы можете спросить, у бабушки стоял я здесь. Бабушка, скажите... Ну вот она и говорит, что я стоял за своей женой, правильно. Жена первая, я за ней сразу и все. Вас не касается, что я раньше говорил, раз люди стоят, что-нибудь выбросят, а это не важно что. Вот мы лично женой возьмем все подряд лишь бы выбросили. Вот, назло, назло всем вам. Подпишемся на Достоевского, наденем обручальные кольца, завернемся в ковры и покатимся дружно на садовом участке, сдавать анализы в пустую посуду.